«Анна Фурман. Фургончик с мороженым доставляет мечту. Посвящается всем мечтателям, отчаянным и отчаявшимся». Исполняет Павел Костин. Пролог. Сольвейк никогда не видела Париж. Она бывала там проездами, набегами, проскакивала насквозь, но каждый раз мимо, как и сотню других городов сотню лет назад. Что значит увидеть, по-настоящему увидеть? Запечатлеть в памяти изыски архитектуры, причудливые детали дамских нарядов и вечную строгость джентльменов, месье, гербов, сеньоров, купить газету, где печатают смешные карикатуры или рисунок у уличного художника, положить в конверт, убрать в ящик секретера и забыть, пока не придет время похвастать поездкой. «О, Пари!» Непременно с придыханием и тегучей эр на французский манер, чтобы пустить пыль в глаза. Париж сияет, как и всегда. Нет, по-настоящему увидеть Париж можно только разделив его с кем-то.